Деров. Воздерживаясь от столь категоричных выводов, следует все же признать, что шумеры действительно заложили основы современной цивилизации. От колеса, гончарного круга и календаря с годом из 12 месяцев и неделей из 7 дней, по двухплатный парламент включительно, мы не до конца знаем, что мы не знаем. Кем наследим пользуемся, пишет польский журналист Мелицкий в книге Шумеры забытый мир. Вече, Москва, 2000 год. Записывая свои мысли, мы не думаем о том, что шумеры первыми создали письменность. В читании не помним, что они первые создатели числовых записей и математических формул. Глядя на звезды, забываем, что они первыми вели астрономические наблюдения, получая в аптеке лекарства, не зная, что первые на Земле рецепты были составлены шумерскими врачами. Как они выглядели? Волозовитовые волосы и рыбьи хвосты, признаться, не очень верится. Археология на этот вопрос отвечает. не дает ответа. Изучение костных остатков позволяет заключить, что шумеры 4-3 тысячелетия до н.э. принадлежали к тому же антропологическому типу, который всегда господствовал в Месопотании, то есть к среде земноморской малой расе европеоидной большой расы. пишет один из крупнейших отечественных специалистов по истории древнего Ближнего Востока, хранитель клинописной коллекции Эрмитажа Якинов. Пришельцы могли быть и меньше, чем местные жители, поэтому даже если шумеры в действительности пришли издалека, и издалека же принесли и свой язык. Это могло по-счёту никак не отразиться на антропологическом типе населения южной Месопотамии. Остаётся лишь строить предположения. Можно, например, вспомнить, что население Двуречья в пятом-втором тысячелетиях до нашей эры называлось ида Санкэнгинга, чёрноголовыми. Спрашивается, бактерии от кого? Ведь вокруг, куда ни глянь, тоже жили черноголовые народы: в Сирии, в فلسطین, в Малой Азии, Эгейде, в Египте и Иране, не говоря уже об Африке и Индии. Остаётся предположить, что такое имя дали им таинственные пришельцы. Создавая мифы, люди мифологизируют известные им явления. Ни в христианском, ни в мусульманском, ни в буддийском раю, среди прочих райских услад, мы не встретим телевизор, компьютер или спутниковый телефон. То, что жители Шумера изображали своих богов и вопреки действительности своих царей и знатных, особо почитаемых людей с синими глазами, разумеется, ни о чем еще не говорит». А вот то, что они называют эти глаза разноцветными, то есть имеющими свойство, в отличие от их собственных черных глаз, менять цвет в зависимости от освещения, свидетельствует, что они действительно видели людей с такими глазами. Своих богов они называли светлыми, со светлой кожей. цари и царицы хранились в париках из кованного золота или шештельных из золотых лент, гирлянд листьев и цветов и так далее. Следовай это понимать так, что на юг двуречья в пятом тысячелетии до нашей эры неизвестно откуда прибыли, как с луны свалились. светлая кожа и люди со светлыми золотыми волосами и синими глазами. Напомним, что гитлеровские идеологи в своё время объявили их белокорыми безстеиными.